Еще через пару часов Вэл убедился, что спуститься до темноты они не успеют. А стало быть, ночевать придется на тропе. Конечно, дни еще долгие. Они стали, пока не выдохлись. Но солнце уже заметно клонится к закату. А путь пройден, в лучшем случае, на две трети. Можно переждать ночь. Утром добраться таки до гребня перевала и увидеть рассвет. Это проще всего. Или все-таки попытаться ускориться сейчас? Не успеем. Словно прочла его мысль Талли, глянув на небо. А все ты со своими припасами. Шли бы налегке. Давно были бы наверху. Бел помолчал. Потом скинул рюкзак и аккуратно пристроил его возле большого приметного валуна. Правда, взял спальник, флягу с водой и несколько сладких батончиков на всякий случай. Давай. Сказал он и помог Талли освободиться от ноши. «Пошли. Ты очень резво за этим альтером скакала. Вот и прибавь шагу. Может, успеем еще?» «Ты приревновал, что ли?» Вэл оставил вопрос без ответа и широко зашагал по тропе. Талли угодила в точку, как всегда. «Приревновал, да. Он всегда ревновал, когда сестра заводила дружбу с кем-то другим. Терпел, конечно». потому что в детстве это еще выглядело нормально, а теперь, теперь уже нет. И все равно не желал делить свою сестру в чужими. Когда Талли бегала на свидание, Вэл караулил ее до рассвета. Не мог уснуть, не убедившись, что она вернулась, что все в порядке. Прятал телефон подальше, чтобы не позвонить ей с вопросом. «Ты в порядке?» «Наверное, это было не слишком здраво». Но Вэл ничего не мог с собой поделать. Ему и отец, и мачеха говорили, что Талли уже взрослая. Даже они так за ней не следят, волнуются, не без этого. Но чтобы не спать всю ночь, зная, что Талли ночует у подруги буквально через улицу, это уж слишком. Вот и теперь в лагере и окрест хватало молодых людей, но все были на глазах. За Талли Вэл не переживал. А стоило появиться чужаку, внутри все снова, будто кто-то зажал в кулак. Не вздохнуть. И ведь ничего особенного этот альтер не сделал, не сказал. Даже шуточек похабных себе не позволял. И уж тем более не пытался к Тали приставать. А ведь подишь ты. С такими мыслями идти в гору, все равно, что эту гору на себе нести. Но Вэл привык. Упрямо шагал все выше и выше. думая... Успеют они добраться до гребня, прежде чем солнце канет за вершины на другой стороне Алой долины. Мы будто соревнуемся с солнцем. Снова подслушала его мысли Талли. Кто быстрее? Вэл промолчал, дышалось тяжело. Вроде не такая уж непомерная высота, но если так торопиться, то даже опытный походник устанет, а они далеко не опытные. Правда, Талли ничего не запыхалась. Но так ведь она теперь шла без груза, они успели. Солнце едва на треть скрылось за пиками по ту сторону Алой долины. Когда Вэл стали, выбрались по тропе на самый верх гребня, разделяющего долины. Да у нас тут еще полога. Пробормотал Вэл, взглянув вниз. Обрыв был таким, что даже горный кот, наверное, не в раз бы спустился, а человек только если кобарем. И что прилетит вниз, догадаться несложно. Как Альтер собирался спускаться? Мелькнуло в голове. Или он знает другие тропы? И вспомнилось вдруг. На развилке они повернули туда, куда сказал попутчик. Альтер уверял, что знает эти места, и так будет быстрее. Хотя подъем круче, петлять не придется. Не соврал. Но ведь наверняка думал о своей выгоде. Хотя кто ему мешал идти одному? Ерунда выходит. «Вэлл, ты только посмотри!» Отвлекла его талья «Смотри, ну!» Он посмотрел вперед и онемел. Потому что Алая долина, та ее малая часть, что видна была с этого места, была невообразимо красива. «Замок, Вэл, смотри, замок! Вон он! Держи бинокль!» Тот будто вырастал из скалы. Древний с виду, но, несомненно, обитаемый. В бинокль хорошо видны были антенны на крышах. Снизу их не различишь. А вот с такого ракурса еще как. У ворот несколько внедорожников такого вида, что ясно. В гараж загоняют только ради того, чтобы поменять колесо или залить масло. И то не всегда. Такие рабочие лошадки предпочитают жить под открытым небом. И лечат, то есть чинят их обычно там же. И озеро. Взглянув на него, Вэл окончательно лишился дара речи, потому что потому что это было то самое озеро из его сна. Только тогда стояла глухая ночь, а сейчас горел закат, и в лазурной глади отражались алые скалы и заходящее солнце, а не звезды. «Казалось, коснись воды, и в тебя полетят огненные брызги». «Вэл, очнись!» Талли хлопнула его по плечу. Сними меня скорее, держи. Он взял фотоаппарат, простенький, но тут и такого хватит. Я встану на краю, а ты щелкай. Там памяти полно. Я лишнее удалила, — говорила Талли. Вот так, ладно? Как будто я лечу. Не навернись, — опомнился он. Тут прочно, не обвалится. Она топнула ногой, и действительно, даже камешки не посыпались. И равновесие я держать умею. Даром, что ли, на танцы ходила? Давай, скорее, свет уйдет. И Вэлл щелкал и щелкал. Хорошо, что можно отснять еще тысячу кадров. Жаль, что это не старый пленочный фотоаппарат, и нельзя остановить это безумие просто потому, что нет запасной кассеты. Погоди, Талля отошла от края пропасти, и он невольно выдохнул с облегчением. Смотри, вон та скала похожа на спящего дракона, правда? Нет, правда? Вон голова, вон лапы, а крылья сложены. Она выхватила у него фотоаппарат и сделала несколько кадров. Потом сунула обратно и взобралась на камень. «Щелкни меня, Вел. как будто это правда дракон. Потом подрисуем. Он терпеть не мог все эти «сними меня, как будто я держу башню на ладони». Но не возражал. Не сложно ведь. И если Талли так хочется, то пускай. Теперь давай я тебя. Не надо. Вэлл поднял руки, и Тали немедленно подпрыгнула, чтобы добраться до фотоаппарата, но не дотянулась. — Но не надо мне этого, сколько тебе говорить. Любуйся лучше, зря пришли, что ли. — Я любуюсь, только, только воспоминания потом никому не покажешь. И сама не увидишь, потому что в голове что угодно можно насочинять. Неужели не понимаешь? Талли снова вскарабкалась на камень, встряхнула головой, Короткие волосы вспыхнули огнем в закатном солнце, и Вэл невольно навел на нее объектив. И правда, скала позади напоминала дракона. Может, отсюда и легенды? Свет падает так причудливо, кажется, будто чудовище приоткрыло глаза и расправило крыло. Но это просто солнце причудливо осветило скалы. Вэлл продолжал снимать. Даже когда прикинувшийся скалой дракон развернул крылья, и бесшумно взмыл в воздух. Палец намертво свело на кнопке. Он не сумел крикнуть Талли, чтобы падала ничком. Пряталась. Пропал голос. И не успел бы. Чудовище оказалось невероятно проворным. Хотя дракон был совсем близко. А с его размерами такое расстояние — один взмах крыльев. Вэлла сбила с ног порывом ветра, когда дракон ринулся к ним. Талли вскрикнула и полетела вниз со своего насеста, но не канула вниз. Чудовище подхватило ее огромной лапой и взмыло ввысь. Вэл запрокинул голову. Увидел только чешуйчатое брюхо, поджатые задние лапы и длинный хвост. И просвечивающие алым крылья, огромные, как у аэроплана. Когда он смог встать, то разглядел только пятнышко на фоне кровавого заката. Если талли кричала, Вэлл не услышал. «Ну как же?» Хрипло выговорил он. «Как же так?» Его колотило, руки тряслись. Но он все-таки подобрал фотоаппарат. Пластиковый корпус треснул. Уголок откололся. Но экран остался цел. Можно было посмотреть последние снимки. Больше всего Вэл боялся того, что их не окажется. Что это все? Выверт его рассудка. Случившееся, ну, скажем, потому, что Талли упала со скалы, а Вэл не успел поймать ее за руку. Тут не только в дракона поверишь, а вообще во что угодно. Но снимки оказались на месте. Вот Таллин на фоне заката с огненными волосами. А за ней хорошо виден крылатый силуэт. Он все ближе и ближе. Если увеличить, можно разглядеть детали. Блестящий гребень на спине. Хищный изумрудный глаз, клыки в приоткрытой пасти. Вел готов был поклясться, что чудовище ухмыляется. Не поверит же никто. Вслух произнес он, звук собственного голоса показался чужим. Скажут, нарисовали, скажут, где тали, где. Вел закатил себе оплеуху, помогло. Щека загорелась, в мыслях немного прояснилось. Любую сложную задачу. можно разделить на несколько простых, говорили им преподаватели. Сперва оцените условия, а потом? Какие условия? Темнеет. Талли неведомо где, а он? Он цел, жив. У него при себе достаточно припасов на двоих. Спальники, опять же, никуда не делись. Связь есть. Можно дозвониться до начальника экспедиции. Но лучше не нужно, потому что он решит, Вел набрался местного пойла и несет чушь. Стоп! Телефон был у Талли в кармане. И если она его не выронила, что вряд ли, карман на пуговице, то Вэл трясущейся рукой нажал на вызов. Абонент вне зоны действия сети. Любезно сообщил автоматический голос. Пожалуйста, перезвоните позже. Куда же ее утащила эта тварь? Прекрати истерику, ты не девица. Вэл дал себе еще одну пощечину с другой стороны для симметрии. Тварь живет здесь, в валой долине, как талли и думала, не может такого быть, чтобы ее не заметили. Там на крышах, разве что радаров нет, или есть, только я их от антенны отличу. Опять же, чудовищу нужно кормиться. И если оно не жрет туристов и хозяев долины, то значит состоит на довольствии. а талли причем для разнообразия я тебя достану. Крик метнулся меж камней и рассеялся. Но как? Идти вниз в Алую долину? Наверняка должен быть путь. Альтер же как-то спустился, сидит, наверное, ужинает или мчится на попутке к перевалу на свою базу. А что внизу? Его же высмеют. Как пить дать? Фотоаппарат отберут и ничего Вэлл не докажет. Хорошо, если самого выпустят. И как он тогда посмотрит в глаза маме Рите? Подумав, он вынул из фотоаппарата карту памяти. Бережно упаковал в несколько слоев мягкой ткани, полиэтилена и м, прочих резиновых изделий, незаменимых для сохранения в сухости спичек и прочего подобного. Спрятал поближе к телу. Надо бы под каким-то приметным камнем. Но Вэл сомневался. что сумеет отыскать ту самую тропу и тот самый камень. Память на такие вещи у него была неважная. Не то, что на специальные термины. Талли зубрила название сутками, зажав уши и отвлекаясь только на еду. А у него такое будто сразу отпечатывалось в мозгу. Зато у Талли будто имелся встроенный компас. Или даже навигатор. А Вэлл плутал не то, что в трех соснах. Он никак не мог запомнить, Даже переходы между корпусами университета. Если бы не Талли, вечно бы опаздывал. Талли, Талли, Талли. Вэл сжал виски, но это не помогло. Если бы он не потакал ей, если бы не пошел сюда, и что? Она отправилась бы одна. Еще этот альтер подвернулся. Юрист. чтоб ему ни дна, ни покрышки. С ним бы и пошла. Не за ногу же ее привязывать. Хватит. Сказал себе Вэл. Все, надо спускаться. Утром, иначе это самоубийство. Вскричал внутренний голос. Солнце еще не село. Возразил он. Я успею поискать другие тропы. Правда, решимость эта заметно ослабла. Когда Вэл взглянул вниз со скального карниза. Все-таки он не был ни горной козой, ни альпинистом. Да и альпинист бы не спустился здесь без тросов и прочего. Хотя вон там виднеется узкая тропа у ней, А начинается она, точно, чуть левее карниза. По ней еще можно сползти, хватаясь за камни и пересчитывая их же задницей. А ниже видно будет, решил Вэл. Собрал пожитки и отправился на штурм этой проклятой высоты. Правда, лес он вниз, а не вверх. Но какая разница? Очень хотелось вернуться назад. и сознаться начальнику экспедиции в этой авантюре, предъявить снимки, найти Альтера. Наконец, чтобы подтвердил, они шли вместе, и Талли была жива-здорова. Но это ведь лишнее время. Впоследствии Уэлл не мог вспомнить, как спускался. Кажется, с закрытыми глазами. Внизу разверзлась пропасть. И если бы он взглянул туда, то упал бы почти наверняка. Он хорошо себя знал, помнил, как сводила от ужаса руки и ноги, даже когда Талли затаскивала его на чердак. Лезть вверх по шаткой лесенке было не очень страшно, если не смотреть вниз, а вот спускаться, только так, зажмурившись, ощупывая руками и ногами ступени, то есть, конечно же, камни. Кажется, часть пути он проделал ползком, неважно. Ничто не было важно, кроме Талли. Вел пришел с себя на очередном карнизе. Солнце давно село, но луна светила, как сумасшедшая. Хоть иголки в траве собирай. Нужно было остановиться передохнуть. И он заставил себя напиться, перекусить. Здесь можно было вытянуться во весь рост. И Вэл раскатал спальник и лег, глядя в небо. Все тело... Мелко противно дрожало от усталости и еще от страха за Талли. Ну и страха высоты, конечно. Но он как-то отступил. Полежав немного, Вэлл со стоном поднялся и собрал пожитки. Еще немного, так и остался бы лежать до утра. Ничего, света достаточно. Да и все равно он идет, вернее ползет почти на ощупь. Главное рассмотреть сверху подходящую тропку. А дальше руки, уже изодранные в кровь, а камни делают свое дело, и ноги тоже. Наверное, в прошлой жизни я был ящерицей, подумал Вэл и взглянул на долину. Он не спустился еще и до середины. И отсюда хорошо видно было озеро, с отражающейся в нем луной и звездами. И замок, там светились окна. Видно, хозяева были полуночниками. Казалось, до него рукой подать. «Был бы, как тот дракон. взмахнул бы крылом и на месте. Что, если он так и сделает?» Мелькнуло в голове. «Вдруг сказки Талли вовсе не сказки? И они действительно здесь живут, в человеческом облике? Конечно, иначе зачем им замок? И он уволок ее туда. И что теперь с ней делают? Вэл не умел летать, но силы упор своему хватало. Он снова пополз вниз». Несколько раз из-под ноги выворачивались ненадежные камни, и сердце обрывалось с ними вместе. Не потому, что Вэл боялся разбиться, то есть боялся, конечно, но не настолько сильно, как потерять Талли. Просто если он свалится, тогда точно ее не найдет. Вот он и держался изо всех сил, нащупывал ногой надежную опору. Иногда скользил. Хорошо, если на притороченном на спину спальнике а не на животе, но упорно двигался вниз. Когда останавливался передохнуть и глотнуть воды, набирал номер Талли. Но абонент все время был вне зоны действия сети. Она могла выронить телефон. Он разбился или в озере утонул. Уверял себя Вэл, Вряд ли дракон ее сожрал. Да и телефон он не переварит сразу. И зачем ему есть Талли? Он просто... Просто взял ее поиграть. Мерзотная тварь. Ненавижу. Кажется, он отключался прямо на склоне. Спасибо, не свалился. Хотя пару раз снова проскользил вниз. Одежда в клочья, руки тоже. Но Вэл уже не обращал внимания на такие мелочи. Главное, к рассвету он был внизу. До озера рукой подать. И окунуть в него эти самые руки. Саженные, горящие огнем. стереть кровь с лица, посмотреть на свое отражение. Ничего не разобрать, поднял муть. Нет, это не муть, кровь. Ничего, переживет озеро. Не он первый такой, наверное. Вэлл поднялся на ноги. Его шатало. Но цель он видел. Замок. Там должны были быть люди. кто то кто скажет ему, где искать Талли. Он двинулся вдоль берега. Напрямик быстрее. Но переплывать озеро Вел не рискнул бы, даже будучи в лучшей своей форме. Холодная. Наверняка с одна ключи бьют. Так схватит судорога и все. Спасатели тут что-то не видно. Вообще никого. Как будто вымерли все. Кажется, Вел на некоторое время потерял сознание. А когда очнулся, его хлопала по щекам незнакомая девушка. «Эй!» — повторяла она. «Эй, ты кто? Откуда взялся? Почему в крови?» Девушка явно была местной, потому что из-за одежды на ней оказался только мокрый купальник. «Он украл мою талью». Только и смог выговорить Вэлл, прежде чем снова стукнулся затылком о камни. «Кто? Кто украл?» Ответа не было. Силы у Вэлла кончились разом, и его настигло спасительное беспамятство. «Узнаю, башку оторву», – проворчала девушка. «Им шуточки, а я возись с этим телом». Открыв глаза, Вэл увидел незнакомый потолок, вернее, не потолок даже, а тент самого заслуженного вида, выгоревший на солнце, многожды заплатанный. но все равно сияющий сотнями дырочек. Наверное, искрами от костра прожгло. Похоже, это была списанная армейская палатка, причем довольно старая. У современных материал совершенно не такой. «О, жил, наконец!» Раздался рядом уже знакомый голос. И к Вейлу наклонилась, вернее, подобралась на четвереньках девушка. Лица ее он толком рассмотреть не мог. Видел только заплетенные в две косы рыжие волосы. «Я где?» — хрипло выговорил он. «Да все там же, на берегу. Я не героическая медсестра, чтобы такую тушу на себе таскать. К тому же мы не на поле боя. Врагов кругом нет. Так что я просто тент от солнца натянула там, где ты свалился. Ну ладно, на пару шагов от воды оттащила, а то... «Если ветер разгуляется, может волной захлестнуть, а лежать на мокром это как-то...» Вэл приподнял руку и увидел бинты. «Чуть не до костей содрал». «Чудак-человек», — добавила девушка. «Скажи спасибо, если ложку удержишь». «Нет, но если тебе приспичило полазать по скалам без нормальной амуниции, без перчаток там...» Так хоть тряпками какими бы руки обмотал. Совсем без соображения, что ли? Некогда было. Ага-ага. Ладно, жив остался и на том спасибо. Я посмотрела, откуда ты сползал. Там кое-где обратный уклон. Как ухитрился не сорваться-то? Не помню. Ну да. Состояние аффекта люди не на такое способны. Согласилась она. Слушай, пока ты валялся в отключке, я твои вещи посмотрела, телефоны прочее. Ну надо ж знать, кому и когда сообщать. Если ты вдруг помрешь, то из за неопознанным трупом тоже приедут. Но я больше о родне и прочих талли набирала. Вэл рывком приподнялся на локти и тут же рухнул обратно. Сил совсем не осталось. Ага! «Абонент не абонент, в смысле недоступен». Вэл выругался, беспомощный и неуклюжий. Не умел толком и не любил, но сейчас не мог иначе выразить эмоции. Стукнуть бы кулаком хоть по камню, да руки не слушаются. «Я еще нашла твои корочки, позвонила вашему начальнику экспедиции. Сказала, что вы с подружкой загуляли в соседней долине». Ну и того, хлебнули лишку, закусили чем-то несвежим и, пожалуйста, не нетранспортабельны и вообще невменяемы. Как только очухаетесь, так вернетесь. Вам обещали втык, имей в виду, потому что выходной-выходным практике почти конец, но совесть-то надо иметь. Хорошо записку оставил, а то вас уже с собаками искали. Откуда ты знаешь? Про практику, выходной и... «Я тебя умоляю», — засмеялась девушка. «Все в курсе, что у соседей студенты овец считают. Знают, когда приехали и когда уедут. Будто первый раз. А с выходным все просто. Я еще помню, который нынче день». «Ты кто такая?» Додумался, наконец, спросить Вэл. «И что тут делаешь?» «Да ты образец галантности», — был ответ. Я, понимаешь, ворочаю твое бессознательное тело, обрабатываю и перевязываю раны, сообщаю начальству, что ты живой, а ты знаешь, оно за тебя отвечает и что получаю вместо «спасибо». Ты кто такая?» «И... извини». Выдавил он. «Я не соображаю почти». «Не почти, а совсем. И это заметно невооруженным глазом. Ну ладно». С велась, наконец, девушка. Сделаю скидку на то, что ты явно головой стукнулся. Я Лави, а ты Вэл, судя по документам. Если ты их, ни у кого не стащил, конечно. И что ты тут делаешь? Пока ты не появился, купалась и загорала. Теперь вот лазарет устроила. Кстати, ты как себя чувствуешь? Если голова кружится и тошнит, то я вызову подмогу. Сотрясением не шутят, а это. Вэллоу взглянул на свою руку. Перебинтованные пальцы казались толстыми, как сосиски, и почти не слушались. Странно, что он не чувствовал боли. Наверное, у Лави в аптечке имелось что-то подходящее. И не от этого леснадобья он толком не мог думать. Заживет, не оторвало же, оптимистично ответила Лави. Пузо и колени у тебя тоже ободранные. Но ничего, новая шкура нарастет, прочнее будет. Стратегически важные места не пострадали, не переживай. Я проверила. И тут Вэл осознал, что раздет догола и где-то перебинтован, а где-то лихо заклеен пластырем крест-накрест. На стратегически важное, как выразилась Лавия, место – Она заботилась накинуть полотенце, и на том спасибо. «Карточка», — вспомнил Вэл. «Она же была в кармане рубашки, под курткой. и...» «Ты это ищешь?» Лави покачала перед его носом маленьким пакетиком, внутри которого угадывалась карта памяти, освобожденная от всех слоев защиты. «Отдай». Он даже выхватить пакетик не смог. «Не отдам, не переживай». Там все в целости и сохранности, я посмотрела. Фотик ты в крошку раздавил. Но я на своем глянула. Зачетные кадры. Продать можно за бешеные деньги. Ну или не очень бешеные, если не платить за экспертизу и не доказывать, что это не компьютерная графика. «Отдай», – тихо повторил Вэл. «Как ей объяснить, что ему эти снимки нужны не ради денег?» «Своих хватает. Просто там Талли, живая, смеющаяся. Может быть, он уже никогда ее не увидит. Но хотя бы эти кадры. Ну ты только не плачь!» Чуточку растерянно сказала Лави и положила пакетик ему на грудь. «Держи свое сокровище. Я себе скопировала кое-что. Хорошие фотки. У тебя талант и свет отличный, и ракурс отменный». Вэлл не нашелся с ответом. Если она видела снимки, то должна была увидеть и дракона. Разве нет? Разве не на это она намекает, когда говорит об экспертизе и компьютерной графике? Тогда почему так спокойно, раз знает, что где-то здесь летает дракон? Или уверена, что ее он не тронет? Невеста? Спросила вдруг Лави, когда он неуклюже прижал пакетик к груди. Сестра. Уже легче. Непонятно сказала она и задом выбралась из-под тента. Лежи, выздоравливай, я купаться пойду, скоро вернусь. Только скажи сразу, хочешь есть, пить или наоборот, иначе придется терпеть. Ничего не хочу. Отлично, тогда я удаляюсь. Она выбралась наружу. Вэл успела рассмотреть только стройные ноги и исчезла. Послышался плеск. И приглушенный радостный виск. Наверное, Лави нырнула в холодную воду. И не боится же в одиночку. Вэл, похоже, забылся ненадолго. Думал о том, что надо встать. Отыскать свои вещи. Пускай драные. Телефон. Вызвать помощь. Да какая помощь? Если сказано уже, что они стали, загуляли. Для себя, если только. Но из-за садин вертолет никто не пошлет. Вэл уже не ногу оторвала, в самом деле. Пропавшая девушка – другое дело. Только поди докажи, как именно она пропала. Может, тоже развлекается и даже не думает, что ее ищут. И вдруг он очнулся. Судя по солнцу, его движение легко было отследить по дырочкам на тенте. Было уже полдень Страшно до тошноты хотелось есть. Мучительно ныли руки, колени. Проще сказать, что не болела. Лави. Хрипло позвал Вэл, облизнул пересохшие губы и попробовал снова. Лави. А, проснулся. Она заглянула под тент. Чего изволишь? Пустой желудок выдал такую руладу, что Лави захохотала. Понятно, погоди немного. Ей пришлось кормить Вэлла, потому что удержать ложку он не мог. Надо ли говорить? Чем это обернулось? Ложечку за маму, ложечку за папу, и за сестру, и за спасительницу. Как узнать детали? Он отвернулся, и очередная ложка едва не угодила ему в ухо. «Ну?» Лави стерла капли похлебки с его плеча. «Пока ты дрых, я сплавала на ту сторону. Спросила». «Не видела ли кто девушки с твоих снимков?» «И?» «Видели. Говорят, она в таком восторге, что хорошо, если имя свое не забыла». «Наркотики?» Ударила в голову Вэллу. «Чем ее поили? Что с ней делают?» «Эй, куда ты рванулся?» Лави легко уложила его на место. «Не переживай. Здесь никто девушку не обидит. А обидит...» Долго не проживет. Как же фото? Выговорил он. Никого не удивил? Ну? Да кого тут драконом удивишь? Искренне засмеялась она. Значит, они правда тут живут? Талли верила, что... Жили и живут, и жить будут, пока не помрут. А это вряд ли. Давай сюда свои клешни. Перевязать надо. И терпи. А без у меня почти не осталось. А мотаться за ним неохота, Но это я балда. Надо было взять, когда плавала спрашивать про Талли. Но начисто ведь из головы вылетело. Не плыть же второй раз. Переживешь, небось, открытый перелом. И вообще, тебе бы окунуться, а то я долго буду это все отмачивать. Я плавать не умею. Тебе и не надо. Стой себе в воде. Можешь даже на карачках. или вовсе лежи в позе морской звезды. И не беспокойся, тут нечем заразиться. Вода чистейшая, и если кто ее и загрязняет, так это ты». «Хорошо, хорошо, как скажешь». Уэл ничего уже не соображал. Холодная вода ненадолго привела его в чувство, Но после перевязки он снова отключился и спал, и видел сны. Опять это треклятое небо. Непостижимая высота, отраженная в глади озера, возмахни рукой, и ледяные звезды полетят тебе в лицо, а луна расколется и пойдет на дно.